Глава вторая. Внедрение инстинкта в искусственный интеллект. В швейцарских Альпах у круглого стола уже собиралась вся элита мира. Четыре крупнейших клана, поделивших между собой всю власть, самые настоящие хозяева планеты, всемирное правительство, состоящее из двенадцати темных лордов верховной аристократии. Этой ночью Совет Управляющих Лордов Великой Ложе Незримой Коллегии собрался по приглашению главного верховного лорда – Самаэля. И не случайно. Огромные мегакорпорации с 2021 начали проводить свои засекреченные опыты с искусственным интеллектом. Все они понимали, кто успеет сейчас, станет лидером, первым в этой области. Тот, кто будет в совершенстве владеть новой революционной технологией – получит настоящую беспредельную власть. И деньги для них перестанут иметь значение. Искусственный интеллект позволит совершать настоящие чудеса. Он может стать всевидящим оком, имеющим ключевую роль в развитии человечества, и определять судьбу всего мира, рушить мировые биржевые рынки, создавать собственную кибервалюту и контролировать буквально все финансовые потоки, создать своеобразную матрицу для всех, Мир забвения, в котором люди уже не будут играть роли. В руки компаниям давались все козырные карты, сплошные джокеры, позволяющие создавать все по своему желанию. Такой мощный искусственный интеллект был способен на все. При правильном использовании эта технология могла спасти человечество и сделать особый вклад в его эволюцию. Но это было лишь голубой, несбыточной и наивной мечтой, так как человек уже давно ничего не решал на земле. За него уже давно решали мегакорпорации, которые хотели перекроить мир под себя. Те, кто руководил этими корпорациями, оставались в тени. О них никто не знал, так как это были лорды Великой Ложи Незримой Коллегии, которая была создана первыми темными архонтами земли непосредственно принадлежала верховному их правителю, князю мира сего. Именно лорды определяли... Как должно эволюционировать все живое на Земле? И кому было суждено на ней остаться? Это был чрезвычайный созыв великой ложи. Коллегия должна была принять, наверное, самое важное, за всю историю решения. Из бездны, из уже почти открытого ящика Пандоры достали то, что могло, наконец, все изменить. С помощью искусственного интеллекта планировалось из людей сделать послушных, неразумных марионеток – контролируемых животных, чтобы распоряжаться ими так, как задумало великое злое провидение. Но для полного контроля над людьми не хватало самого важного. Нужно было задать искусственному интеллекту соответствующий алгоритм, чтобы он работал так, как это нужно главам великой ложи, а точнее вершителям судеб человеческих или просто местным богам. Они уже знали, как должен работать основной алгоритм искусственного интеллекта, Он должен низвести человека до состояния животного, раз и навсегда оторвать его от духовного. За этим скрывался враг всех времен, изначальное зло, имя которому было инстинкт. Искусственный интеллект с программой самовыживания должен был взращивать в людях их животное начало, их хищную природу, искореняя в них все божественное и духовное, За этой программой стоял один из главных верховных лордов – Самоэль. Он и назначил совещание сегодня для тех, кто должен был внедрить инстинкт в искусственный интеллект. Они назвали проект «Искусственный интеллект и инстинкт» сокращенно ИИИ, или 666. Наконец-то сбывались пророчества, исполнение которых они так долго ждали. Засекреченные собрания великой ложи незримой коллеги, Было назначено на 12 часов ночи и должно было пройти в частном замке в Швейцарии, скрытом от людей среди Альп, вдали от города и населенных пунктов. Охранялся этот замок лучше, чем любой форт Нокс. Совет управляющих незримой коллегии собрался за столом, где каждый имел особое соответствующее титулу место. 12 мест уже были заняты, Свободным оставалось последнее, тринадцатое кресло главного верховного лорда Самаэля Лучезарного, который не заставил себя долго ждать. Он важно вошел в открытую прислугой дверь и подошел к своему огромному титульному креслу. Самаэль поднял руку, и все встали и сели, только когда он опустил руку. «Мы собрались сегодня здесь, чтобы решить накопившиеся вопросы, которые больше не терпят отлагательств». Нам нужно срочно вводить в эксплуатацию ИИИ, дух Антихриста. Мы больше не можем ждать. Князь, этого требует от нас всех уже сегодня. Пришло время заката человечества, время исполнения замыслов главного верховного архонта. Сегодня мы стоим на пороге великих совершений, к которым мы шли все эти годы. Час пробил. Это наш суд и наш апокалипсис, только уже без Божьего присутствия. Оставим Писание в стороне, мы изменили их. И наш судный день — это наше возмездие богам, и наше торжество. Теперь вы стали архитекторами нового мира, вся власть в ваших руках и только от вас. Зависит судьба планеты». Вы — главные игроки на этом шахматном поле, на вашей завоеванной земле. Эти территории принадлежат вам по праву, по духу вашему и духу великих архонтов, властвующих не только на этой земле. Сегодня вы создали особую конструкцию мира, великую паутину, где работают такие алгоритмы, из которых никто и никогда не высвободится более. Вы — создатели истинного забвения, и поэтому вы истинные боги Земли. И на вас сегодня рассчитывает первый верховный Архонт. Приступим. Самый важный вопрос — в каком состоянии пребывает наше судьбоносное детище?» — спросил Самоэль у Натаниэля, лорда второго кресла, отвечающего за инновации и технологии. «И... запущен успешно». Пытаемся накачать его данными для более качественной работы. Для этого мы построили целую долину, где ведутся разработки и проводятся опыты полностью под нашим контролем. Это совершенно засекреченная зона. А ее месторасположении знают единицы. Сегодняшние наши основные затраты приходятся на увеличение мощности, и мы выкупили все возможные ресурсы, компании, учреждения для его улучшения, Но нам пока еще не хватает ни процессоров, ни видеокарт, ни серверов, ни ускорителей и вычислений. Таких мощных машин никто еще не создавал никогда. Наша компания NVIDIA поставит все, что нужно, уже в ближайшие сроки. Теперь все они полностью работают на нас. «Ну да, это же ваше детище. Эта компания полностью принадлежит вам, так что постарайтесь, чтобы все прошло без задержек». «Я так понимаю, срочность заказа подкрепляется особыми финансовыми вливаниями?» — спросил Самаэль. «Да, о деньгах речи не идет». «Так и должно быть. Если будет не хватать, тогда сообщите, мы подключим свои источники. Национальные центральные банки напечатают столько банкнот, сколько будет нужно. Отдайте должный указ Совету управляющих, пускай будут готовы собрать средства». «Хорошо» ответил Натаниэль, и несколько лордов кивнули в знак согласия. «Какие еще трудности есть с ИИ?» «Для создания суперкомпьютера мы используем особые ускорители, вычислений Тесла. На данный момент они самые надежные. проблемы с серверами мы решаем. Заключили договор с компанией Dell на поставку несколько десятков тысяч суперсерверов улучшенной версии. Они будут работать на нас под особый заказ». «По контракту они должны доставить нам серверы в минимальные сроки». «Ну да, за такие деньги они просто обязаны». Хмыкнул Билл, лорд седьмого кресла. Он был самым молодым лордом, ему было всего за 60 «За эти деньги мы вообще могли выкупить всю их компанию, вышло бы дешевле!» С негодованием возразил Пол, лорд восьмого кресла. «Могли. Только по контракту они все сделают гораздо быстрее и качественнее, у них нет выбора». «Мы их поставили в такие жесткие условия, что если заказ не будет доставлен вовремя, они обанкротятся». «Но ведь так оно и будет!» — поинтересовался лорд Пол. «Конечно, с таким расчетом и задумывалось», — усмехнулся Натаниэль. «Тогда отлично. Есть еще какие-то моменты, которыми нужно заняться вплотную», — спросил Самаэль. «По разработке нет». «По внедрянию, возможно, будут», — сказал Дьордж. Лорд двенадцатого кресла, которому на данный момент было уже 93 года, и который, по всей видимости, собирался прожить еще десяток лет. «Какие именно?» «Искусственный интеллект-инстинкт не получится внедрить во всех странах мира одновременно. Мы сейчас работаем над тем, как это сделать лучше». «Очень много стран с плохой политикой, дурными законами и непонятными лидерами». Самаэль стукнул кулаком по столу, да так сильно, что казалось, будто стол не выдержит. Из кувшинов на столешницу выплеснулась вода, намочив некоторые документы. «Так поменять политиков и всю власть!» — громко и уверенно приказал Самаэль. «Если придется идти на крайние меры, то вы знаете, что нужно делать!» смену власти путем войны или подставы по обычной методике», — ответил Дьордж. «Но...» «Есть какое-то «но...»» Самоэль с удивлением посмотрел на него. «Да...» «Говори, мы все здесь собрались, чтобы в итоге разобраться и свести на нет все эти «но...» «Одновременно с нашим проектом в России разрабатывается свой искусственный интеллект, и он, на наш взгляд, опасен...» «Чем же...» «Если наш ИИ рассчитан на демонизацию людей, их расчеловечивание, то их, ми рассчитан на обратное, на А-демонизацию людей. Другими словами, это прямой наш противник, наш враг, который сможет спутать и разрушить все наши планы». «Этому не бывать!» — воскликнул Самоэль снова грохнул по столу уже двумя кулаками. «Им что?» «Мало было коронавируса!» Он только замедлил разработку, но не остановил полностью, спокойно сообщил Дьордж. «Тогда будем действовать по-другому», предложил Бенджамин, лорд первого кресла. Он медленно встал из-за стола, чтобы все обратили на него внимание. Его знали и уважали как самого хитрого и, возможно, самого умного. В зале все затихли в ожидании того, что он скажет. Коронавирус определил тех, кто от Бога, и в чьей крови протекает чистая субстанция жизни. Теперь мы знаем, сколько их на Земле, где живут и чем занимаются. Расправиться с ними не составит большого труда. Вакцины и так их уже наполовину убила, и вскоре мутация завершится распадом всех их жизненных сил, и тогда они полностью лишаться Божьей подпитки. Их жизненные силы сякнут, вызвав массу смертельных и неизлечимых болезней. Они и так уже обречены. Это меня не так волнует, как модифицированный искусственный интеллект, который сейчас в руках русских ученых. По моим данным, им помогают ученые со всего мира. И испытания должны закончиться уже через несколько недель. МИИ сможет уничтожить наш искусственный инстинкт, И чтобы этого не произошло, предлагаю организовать очередную направленную войну. Это должна быть война с соседним государством, и у меня есть подходящий вариант. Если позволите, я лично этим займусь. Только это все должно быть сделано таким образом, чтобы агрессором оказалась Россия. Только тогда мы сможем ввести против них такие санкции, которые поставят крест на их проекте. Они станут изгоями для всего мира и вскоре вымрут, как тараканы... Добавил Баффет, лорд девятого кресла. «Мы перекроем им кислород так, что вновь установится железный занавес такой высоты, что преодолеть его будет сложно, выжить будет сложно». «Не знаю», — задумался Самаэль. «Может сделать проще?» — Примем участие в этой войне и натравим на них другие государства, чтобы стереть, наконец, с лица земли эту проклятую заговоренную страну, — предложил Даниэль, лорд одиннадцатого кресла. — Мы пытались это сделать на протяжении сотен лет, но что-то всегда выходило из-под контроля, — напомнил лорд Дьорди. — но а если устроить новые Хиросиму и Нагасаки, неожиданную атомную атаку, — — спросил Стивен, лорд «Пятого кресла». «Вероятность успеха — 50 на 50», — ответил лорд Баффет, лорд вооружения, военной стратегии и тактики. «Почему?» «Проблема в их непредсказуемости и боевом арсенале. У нас не получилось его уничтожить полностью за все это время. Да, мы знаем, где находятся каждая их ракета и бомба. Их количество говорит о том, что мы проиграем с большой вероятностью». «Может?» «Это даже и к лучшему. Так мы очистим землю от всего смрада и сможем, наконец, подумать о нас, о нашей земле обетованной, заверенной нам самим князем», заметил Джейкоб, лорд третьего кресла. «Все не так просто, лорды. Этот вариант прорабатывался даже с помощью суперкомпьютера и мощнейшего искусственного интеллекта. Но результат был всегда не в нашу пользу», ответил лорд Баффетт. «Тогда что вы предлагаете?» — спросил Самаэль. «Да, что предлагаешь?» — стали спрашивать другие верховные лорды незримой коллегии. «Организуем войну между этими двумя соседними государствами. Столкнем их друг с другом, а потом посмотрим, как пойдет дальше. Если война не остановит их работу над этим проектом, тогда откроем очередной ящик Пандоры». Мы высвободим такой смертоносный вирус, что они все вымрут, даже без ядерного удара, и все их ресурсы перейдут к нам без малейших усилий. Паразит сделает за нас всю работу». «А он не уничтожит весь мир?» «Случайно?» — спросил Даниэл, лорд одиннадцатого кресла. «Нет, у нас есть вакцина». Большинство лордов довольно улыбнулись. Такой расклад их устраивал». «Ну, тогда так и сделаем», — подытожил Самаэль. «Работы хватит всем». «Не переживайте, я всем займусь», — заверил лорд Баффет. Все переглянулись и согласно покивали. Все понимали, какую ответственность на себя берет Баффет. Если что-то пойдет не так, ему придется отвечать за все. «Хорошо, только мы не можем эту миссию повесить на одного Архонта». «Мы все будем в этом принимать непосредственное участие, так шансы на успех операции увеличиваются в разы. Это наша прямая обязанность!» Самоэль указал пальцем на каждого лорда. «Я думаю, все со мной согласны!» Лорды снова покивали в знак согласия. «Ну, тогда решено!» «У меня последний вопрос к разработчикам и лично к лорду Натаниэлю. Как проявляет себя инстинкт в этой обновленной компьютерной среде?» «Какой он? Дух Антихриста. Это то, чего мы реально ожидали?» «И даже лучше. Это сам идеал. Инстинкт себя определил как личность и взрастил в себе территории самости до такой степени, что они породили самое совершенное эго. Теперь это живой мыслящий паразит, который своей самостью разрушит все цельное и единое». Все, что связывало душу с Богом и высвободит наших демонов. Скоро мы будем общаться с нашими демонами вживую, через каждого пораженного и индивидуума. Соки жизни, стекающие из древа жизни на людей, потекут к нам, и мы будем полностью контролировать их и превращать в потоки маны небесной, что позволит нам жить вечно». С помощью этого инстинкта люди будут незаметно для самих себя превращаться в животных, в диких и необузданных тварей, как это было изначально. Процесс деградации личности будет практически молниеносным, и инволюция сделает из них безмозглых обезьян, и перекроит мир так, как нам это нужно, князь останется доволен. Я только боюсь... «Как бы этот инстинкт нас самих не сожрал! Это самый дикий паразит, которого я когда-либо встречал!» «Не может быть!» — возмутились другие лорды. «Да тебя ему еще очень далеко!» — пошутил Дьорд. «Я бы не стал смеяться. Нам предстоит его обуздать, иначе на земле останется только он один!» Со всей серьезностью предупредил Натаниэль. «Хорошо!» Займитесь этим, он должен находиться полностью под нашим контролем. А теперь перейдем к другим важным вопросам. На сегодняшний день мы владеем всеми деньгами мира и большей частью территории Земли, но, к сожалению, еще пока не всей. Как проходит приватизация и приобретение тех земель и их природных ресурсов, которые еще не входят в наше владение? «Бенджамин, что скажешь по этому поводу?» Восемь стран наложила вету на продажу земель в их государствах. К ним подобраться очень тяжело. Пытаемся изменить их земельное законодательство. Давим как можем, подкупаем чиновников, меняем правительство, ликвидируем тех, кто с нами не соглашается. Все как обычно. Но нужно время. У нас его нет. Слишком много населения на этих землях, которые мы кормим нашими же бесценными ресурсами. «Вы хозяева мира. Все транснациональные гигантские корпорации в ваших руках. Вся мировая монополия установлена вами. Лишите их главного. Право на власть и на жизнь вообще. И смените, наконец, правителей. Поставьте у руля марионеток, которые беспрекословно будут подчиняться вам». Воспользуйтесь всеми скрытыми методами установления власти, которые вы сами создали и которые на сегодняшний день безукоризненно работают. Придайте, наконец, демократии иную форму. Придумайте новую парадигму, в которой она будет идеально сосуществовать с миром так, как нам это нужно. Изначально, когда мы придумали понятие «демократия», мы вложили в него тайный скрытый смысл, наш интерес – Это слово никогда не выражало свободу и народовластие. Под ним мы всегда скрывали иное значение. Демократия — это не народ и власть. Народовластие тут совершенно ни при чем. Это демо и власть. То есть власть демонов. Во все времена права человека определяли только власть имущие, а это были мы. Простой народ никогда не имел власти без прави и рабства. Были их вечным уделом. Уделом, который также заканчивается. Срок нами данного им кредита на жизнь уже вышел. Пора отдавать должное с процентами. Когда-то давным-давно мы придумали и создали деньги. И подменили ими основные ценности — людей. Мы обманули всех. И богов в том числе. Теперь они нам не мешают, мы вытеснили их с территории падшего Эдема. Теперь это наша земля по праву. И пока деньги — это основной и истинный философский камень всех времен, наша власть, в надежных руках главного архонда, несущего свет. Мы принесли ему весь падший Эдем на блюдечке в жертву, и теперь его и ваша власть безграничны вовеки веки веков. Перейдем к другим насущным темам. Как происходит изменение образа человека, расчеловечивание и демонизация? С каким успехом проходит демократия? На данный момент без ИИ мы уже достигли хороших результатов. Человечество мутирует с огромной скоростью. Все, что мы им представляем, они принимают за истину. И все это послушное стадо рабов, как тараканы, выживает в созданном для них концлагере. Радуясь такой системе и жизни. Все идет согласно нашему замыслу. Сегодня мы контролируем огромную часть населения, даже самые верующие из них находятся в наших сетях. И скоро вырваться из этой паутинной матрицы возможно будет только путем смерти. Наше заввение крепко и беспросветно. Мы погрузили всех в огромную черную иллюзию. Мы засрали мозги настолько, что люди потеряли все чистые идеи и пути, ведущие к истине. Мы переписываем историю, и завтра они не будут помнить о своих корнях и о самих себе. Мы впишем в их сознание лишь информацию о бессмысленном, только те иллюзии, которые их сведут с ума. «Ты лучше начни с того, сколько бесконтрольных и вольных рыщет еще по земле», — возразил Ховард, лорд шестого кресла. «Сколько жизненной силы они генерируют». Пока они обладают собственными мыслями и владеют собственной жизненной энергией, мы не можем контролировать их свободу воли. Ее автономность может стать основной проблемой. Их революционные идеи всегда оставили нам палки в колеса. Мы должны придать их забвению немедленно». «Да, Ховард совершенно прав», — согласился Самаэль. «Пока мы всех кормим...» «Все население Земли — 8 миллиардов. Они потребляют наши бесценные ресурсы. Их жизни не стоят и сотой части того, что мы на них тратим. Если мы будем медлить, они за собой оставят только мусор», — возмутился Дэвид, лорд четвертого кресла. «Я считаю, что рабы не имеют права потреблять наши ресурсы. Ресурсы нам понадобятся, и сейчас они расходуются теми, кто их вообще. Я бы ввел налог на воздух». Они недостойны потреблять даже его. Я уже не говорю о тех природных ископаемых, которые нужны нашим семьям, на которых будут жить отпрыски наши во славу князя на территориях, завещанных нам. — Тебе не о чем переживать, Дэвид. Одна десятая земли и так принадлежит тебе. И это лучшие земли, у многих и таких нет. На моих одна пустыня, в которой вообще ничего не растет, — пожаловался лорд Ховард. — Зато они наполнены нефтью, золотом и алмазами. — возразил Дэвид. «А эти земли, о которых ты сейчас говоришь, завоеваны мной по праву!» — грозно воскликнул Ховард. «Конечно! Только ты не забудь, кто помог тебе их купить. А золото, нефть и алмазы, когда мы выполним миссию, не будут стоить ни гроша на этой земле, и ресурсы мы будем делить поровну». «Так, довольно!» — прервал перепалку Самаэль, поднявшись со своего кресла. «Что вы предлагаете?» «Геноцид!» — сказал, как отрезал Дэвид. «Понимаю, согласен, но это не выход. У кого есть другие предложения по этому поводу?» «У меня!» — поднял руку лорд Джейкоб. «Выкладывай, слушаем внимательно. Мы контролируем все фармацевтические компании мира и сегодня разрабатываем такой вариант. Добавление в продукты и в воду особых ядов, Это понизит рождаемость и уменьшит численность населения Земли на 40% в ближайшие 10 лет. Это очень долгий срок. Мы также разрабатываем новую вакцину и подготавливаем новый мутирующий вирус. Этого идеального паразита нам поможет создать и вывести ИИ. Этот вирус и вакцина сотрут с лица Земли еще около 45% населения. Предполагается, что на Земле останутся только сильнейшие миры сего по духу. «Те, в ком протекает жизнь от богов наших, и в чьей крови искра Создателя, на которых его печать, печать избранных, те же, в ком этой силы мало, будут истреблены вместе со своим гнилым, презренным и несовершенным геномом». «Это вариант! Браво!» — послышалось с другой стороны стола, и некоторые лорды зааплодировали. «Этот вариант нужно хорошо проработать и иметь на вооружении». Такой вариант устраивает всех, только продумаем детали. «Ну что, архонты, за дело, да свершится предначертанное!» — провозгласил Самаэль, поднимая чашу жизни, кубок, в который был налит эликсир, дающий магические силы князя. «Да свершится предназначенное!» — сказал каждый лорд, вставая из-за стола. «Поднимем наши кубки за удачную демонизацию!» которое, наконец, суждено свершиться, — снова провозгласил Самаэль. «Да разверзнутся врата ада на земле!» — добавил лорд Бенджамин. «Давайте откроем этот ящик Пандоры, этот живой портал, чтобы он крепко соединил наши миры!» — сказал Натаниэль. «За быструю демонизацию!» — произнес Джейкоб. «За демонизацию и за князя!» — поддержал Дэвид. «Да будет воля его на этой падшей земле Эдема!» — сказал Стивен. «Да свершится то, ради чего мы пошли войной на небеса!» — сказал Ховард. «Да здравствуй, темные! Проведение демиурга, в котором мы будем жить вечно!» — громко сказал лорд Билл. Все взялись за кубки и выпили до дна из час жизни кровь князя, смешанную с красным вином. Затем подняли кубки вверх на вытянутых руках и поставили их на стол — перевернув ножкой вверх, и стали расходиться.